Глава 32. Чтобы перенести все фотоальбомы, упакованные в пакеты для улик, им потребовалось два раза сходить в машину и обратно. Эрика почувствовала прилив адреналина, потому что теперь, благодаря еще одному набору полироидных снимков, она могла связать три убийства. Шкатулку они тоже упаковали. «Что будем делать с ним и этим домом?» — спросил Магори. Ветер на улице стих. Эрика слышала шум реки с другой стороны сада. «Я хочу, чтобы криминалисты еще раз его осмотрели. В прошлый раз они пропустили шкатулку с полироидными снимками». «Хочешь, чтобы я попробовал найти ему временное жилье? поинтересовался МакГори. Из переулка появился Рассел в длинном неопрятном твидовом пальто в мелкую клетку и огромных очках. «Куда вы собрались?» Окликнул его Эрика. «Пройдусь по друзьям, которые мне задолжали», — ответил он. «Можете дать мне свой номер телефона?» Рассел вздохнул и продиктовал Эрике номер, который она записала в блокнот. «Вас куда-нибудь подбросить?» — предложил Магорь. «Нет, предпочитаю пройтись пешком. Выпью кофе и почитаю газету. Соберусь с мыслями». Они смотрели вслед Расселу, который не спеша удалялся по дороге. И у Эрики возникло какое-то странное ощущение. Не совсем зависть, но она не могла вспомнить, когда последний раз просто ходила в кафе попить кофе, не строя никаких планов. Но в итоге отогнала эту мысль. Полироидные снимки. У нее были полироидные снимки. Она обладала полномочиями продолжать это расследование с высоко поднятой головой. В тот же день Эрика снова собрала свою команду в оперативном штабе. Ее коллеги кипели удвоенной энергией, Эрика чувствовала их поддержку. Но после вечернего визита незнакомца она тщательно обдумывала, как подступиться к расследованию смерти Невилла Ломаса. «Сейчас у нас имеется девять полироидных снимков», начала Эрика и указала на белую доску в задней части оперативного штаба, куда проецировалось изображение. «Не люблю строить предположения, но это Аннабель, похоже, ведет затяжную игру. Последние четыре месяца она наблюдала и ждала, когда мы найдем фотографии, спрятанные на месте убийства Терри де Вилля. В квартирах Невилла Ломаса и Джейми Тига, она их не прятала и изменила стиль. На двух последних местах преступления она положила снимки в белом конверте в карманы одежды жертв, а вот в доме Терри де Вилли они были спрятаны. Мы проверили их на отпечатке пальцев, но, как и на других, ничего не обнаружили. У нас есть что-нибудь после вчерашнего обращения к прессе? Кто-нибудь из пяти женщин связался с нами? «Пока нет». Покачала головой мозг, держа в руках пачку бумаг. Только все те же обычные звонки. От сторонников теории заговора и тех, кто попусту тратит наше время. Парень, который все время звонит и говорит, что несет ответственность за смерть принцессы Дианы, оставил свое обычное сообщение. А еще мы сталкиваемся с большим количеством женщин и пары мужчин, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны Джейми Тига. «Я видел, что пресс-конференция вызвала большой резонанс в социальных сетях по поводу его предыдущего оправдания в изнасиловании», — сказала Эрика. «Да, нам рекомендовали, чтобы мы передали все эти обращения в другой отдел в Королевской прокурорской службе. Нам определенно необходимо отнестись к ним серьезно, но понадобится какое-то время, чтобы во всем разобраться». «Хорошо». «Задействуй весь персонал, который понадобится, чтобы побыстрее отработать все заявки». «Что насчет записи с камер видеонаблюдения?» Крейн поднял руку. «Это ко мне. К тому, у кого квадратные глаза», — пошутил он. «И Питерсону». «Две пары квадратных глаз», — добавил Питерсон. Вчера днем мы получили огромное количество файлов, выгруженных из системы видеонаблюдения футбольного клуба Челси и Вестминстера в районе Соха. И мы все это просматриваем. На самом деле даже дома еще не были, поддакнул Питерсон. Гляжу, вы оба довольно бодры, несмотря на то, что провели здесь всю ночь, отметила Эрика. «Да, мы начали отслеживать маршрут компании девушек до того, как они встретили Джейми Тига и его друзей», — сказал Крейн. Он нажал пару кнопок на своем ноутбуке, и на доске появился вид на центр Лондона, взятый из сервиса Google-карты. Так вот, они ехали в клуб на такси, но высадили их не у красного бархата. Такси остановилось на Олдкомптон-стрит напротив театра «Принца Эдварда». Крейн нажал кнопку, и над картой открылось окно с записью камеры видеонаблюдения, установленной на фонарном столбе напротив. Изображение было хорошего качества, оживленная улица, ярко освещенная разноцветными огнями. Пять девушек из «Матрицы» вышли из такси и стояли на тротуаре в то время, как последняя при выходе наклонилась к окну, чтобы расплатиться с водителем. Эрика внимательно смотрела на остальных, ожидавших женщин. Все они были в черных перчатках. «Что-то не похоже, чтобы они были в восторге от предстоящей ночи», — отметила Эрика. «Посмотрите, как они угрюмо стоят на тротуаре и не разговаривают друг с другом». «Они могли поссориться в такси», — впервые заговорила Дали. «Я до сих пор общаюсь с подругами из школы». «Мы довольно близки, но когда вместе выходим куда-нибудь выпить, всегда возникают какие-то ссоры». Слегка наклонив голову, Эрика смотрела, как на видео пять женщин шли по тротуару, а такси двинулось с места. «А теперь — бам!» Крейн поставил видео на паузу и увеличил изображение такси. «У нас есть четкий номерной знак. Хорошо поработали», — похвалила Эрика. «Заказанное такси зарегистрировано, так что я смог найти водителя», — подхватил доклад Петерсон. «Его зовут Сэмю Ракана». Пару часов назад я оставил ему сообщение, теперь жду ответа. Также мы запросили записи с камеры видеорегистратора внутри автомобиля и надеемся, что это одно из более современных такси, оснащенных системой видеонаблюдения. Черт возьми, отличная работа восхитилась Серика. «Это еще не все», — добавил Крейн. «На экране над картой появилось еще одно окно с видео. Наша группа проходит мимо театра и ночного клуба. Они идут в ночной клуб, но перед этим заходят в газетный киоск через пару домов от него». Все наблюдали, как женщины отошли от первой камеры на фонарном столбе, а затем оказались в поле зрения другой напротив газетного киоска. Это видео было более размытым, чем первое. Снаружи газетного киоска стояли стеллажи с журналами и кипами газет. Все девушки вошли внутрь. Они оставались внутри две минуты, — продолжил Крейн и немного прокрутил видео вперед. «Ни у одной из них нет ни журналов, ничего либо еще, что могло бы вызвать подозрение. Какого-то напитка или даже сигарет, — подхватил Питерсон». «если только они не положили то, что купили в свои сумочки», — возразила Эрика. «А потом они пошли в клуб», — указал Крейн. Одна из них схватилась за голову, — заметила Эрика, пока все присутствующие наблюдали, как девушки повернули обратно и присоединились к короткой очереди, чтобы попасть в клуб. «Они могли зайти в тот газетный киоск, чтобы купить обезболивающее», — предположила Дали. «Возможно» согласилась Эрика. «Но если одна из них купила обезболивающее, разве ей не нужно было купить еще что-то, чтобы запить таблетки?» выразил сомнение Питерсон. «Не обязательно. Каждый месяц я страдаю трезей в животе и настолько привыкла принимать обезболивающее, что могу проглотить их, не запивая». Пожала плечами далее. Эрика заметила, что мос и еще несколько женщин из команды сочувственно кивнули. «Они могли купить сигареты, или обезболивающие, или наркотики», — предположила Эрика. «В этом газетном киоске могли продаваться и другие нелегальные товары. Что они делают дальше?» «Так, они заходят в клуб, где проводят сорок минут», — продолжил Крейн. «Следующие моменты видео я смонтировал. Он свернул оба окна, а затем открыл еще два». По дороге в красный бархат они попали в поле зрения еще двух камер. Из первого клуба они вышли в 2314, прошли по Олд Комптон-Стрит, повернули направо на Фрид-Стрит, а затем оказались вне зоны видимости, еще раз повернув налево на Ромели-Стрит. Улица Комптон стрит теперь уже была гораздо оживленнее, чем час назад, поэтому пока женщины пробирались сквозь толпу, заметить что-либо подозрительное стало намного сложнее. Присутствующие наблюдали, как женщины прошли мимо камеры видеонаблюдения в начале Фрид-стрит. А потом мы видим, как они подходят к главному входу Красного Бархата по узкому переулку. Подвел итог Питерсон, когда включила запись с камеры видеонаблюдение клуба. «И они по-прежнему выглядят чертовски несчастными», — отметила Эрика, «как будто собираются работать». «Отлично постарались, ребята. Теперь у нас есть представление о том, когда они приехали, и мы попытаемся вернуться к тому месту, откуда они взяли такси, когда свяжемся с водителем», — сказал Крейн. С камерами видеонаблюдения городского совета Саутворка вечер, когда умер Невил Ломас, дела обстоят не так успешно. Все записи удаляются каждые 31 день. Я так и предполагала. Вздохнула Эрика, испытывая неловкость от того, что в глубине души чувствовала некоторое облегчение. Не знаю, насколько нам повезет с системой видеонаблюдения рядом с домом Терри де Вилля, но посмотрим, что можно сделать». «Ладно, что там у нас с Маркой Фолджер?» Леон, друг Джейми Тига, увидела это название, когда одна из девушек открыла свою сумочку. «Это склад проката костюмов», — ответила Дали. «Где?» «У них большое помещение в Эктоне, на западе Лондона. Они дают на прокат костюмы для кино и телесъемок. Я им звонила, но никто не берет трубку». Эрика обвела взглядом свою команду, а затем снова посмотрел на последний кадр, на котором женщины застыли под камерой видеонаблюдения перед клубом «Красный бархат». Возможно, так оно и есть. Костюмы. Они надели костюмы.